Глава двадцатая. Эвальд. Я не мог ничего делать, только ждать. Время тянулось невыносимо долго. Наступила пора обеда, а Шарлотта так и не появилась. Наверняка Гердер ничего не делает, исключительно для того, чтобы мне досадить. Ведь иначе с его возможностями девушку давно уже нашли бы. А вдруг? Берни, вдруг Гердер уже нашел Джансу и прячет ее от меня? Ужаснулся я, пришедший в голову мысли. «Зачем ему это?» – удивился брат. «Мало ли, какие у него могут быть причины, начиная от возможности сделать мне гадость и заканчивая тем, что девушка ему самому для чего-то нужна». «Для чего нужна?» – иронически хмыкнул Берни. Он о ней первый раз услышал. «Мало ли», – раздраженно повторил я, уже понимая, что ляпнул глупость. но не желаю в этом признаться. Гердер всегда найдет к чему приспособить человека. В конце концов, она же моя пара. Ты в этом не уверен, напомнил брат. Уверен. Мы молчали. Вошел упитанным мажордом и спросил, что делать с уже приготовленным обедом. Хозяйка до сих пор не появилась, а распоряжение на этот счет не оставила. Подавайте, решил брат. Я обрадовался, что смогу занять себя хоть чем-то помимо этого бесконечного ожидания, но оказалось, что есть мне совершенно не хочется. Я пополтыхал немного в тарелке суп и отложил ложку. Я как подумал, что Джансу, возможно, сейчас совсем голодная, так и в рот ничего не лезет, пояснил я в ответ на вопросительный взгляд брата. Ты же предполагал, что она ушла в туран телепортом, значит, у нее должны быть какие то деньги, напомнил он. но успокоить меня было не так легко. Тем более, что к телепортистам она могла зайти, только чтобы узнать их расценки. «Может, у нее только на телепорт и было?» мрачно ответил я. «Вещи-то ее у меня остались, а среди них есть очень ценные. Если бы у нее были деньги только на телепорт, она не воспользовалась бы им», возразил Берни. «Ты говорил, что у нее в Туране родственники. Неужели они не накормят девушку?» Родственники ее в глаза не видели до вчерашнего дня. Они ее могут и на порог не пустить. «Вальде, все будет хорошо, вот увидишь». «Легко ему говорить, все будет хорошо». У него-то самого все сложилось как нельзя лучше. И Шарлотта от него под защитным артефактом не скрывалась. У нее артефакт был, изменяющий ауру. А это связи с парой не помеха. А вот у моей Джансу более серьезная защита». Интересно, кого боялась Джансу, что вынуждена постоянно носить такой артефакт, ведь он был активирован еще в Радае, по уверению Иннора Лангеберга. А вдруг ей грозит какая-то опасность, а я защитить ее не смогу. Аппетит пропал окончательно. Принесенную рыбу не было желания даже ковырять. Я отставил тарелку и встал из-за стола. Шарлота появилась только часа через два, и по ее виду я сразу понял, что Джансу не нашли. не нашли или не сказали жене брата. «Эвальд, а ты уверен, что она в Туране?» подтвердила мои худшие опасения Лота. «А где она еще может быть?» обреченно сказал я. «У нее родственники здесь». «Наличие родственников еще не значит, что твоя Арчанка собиралась к ним». В Туран она вчера не прибыла точно. Я почему так долго не возвращалась? Ждала, когда проверят, не приходила ли она частным телепортом. так как девушек, которые прибыли через стационарный, нашли очень быстро. У меня внутри все оборвалось. Я даже не представлял, где теперь ее можно искать, и найду ли я ее вообще. Чувствовал я себя так, как будто отрезали часть меня, и эту часть нужно было срочно найти и вернуть на место. «Мне кажется», — продолжила Шарлотта, «нужно исходить из следующего. У нас обучение довольно дорого, а если это делать за счет казны...» то потом надо отрабатывать. В гарме и лоре условия более мягкие. Я бы на ее месте выбрала гарм». «Ты думаешь, она так и осталась в Гаэре?» в ожидании чуда уточнил я. «Я же не знаю, что у вас случилось», возразила невестка, «но, похоже, девушка тебя видеть не хочет, так что могла уехать в Лорию. К тому же всегда остается вероятность, что она не стала использовать государственные дилижансы или телепорты, а добиралась кем-то частным образом». Или купила коня и добирается самостоятельно. Но я бы на твоем месте поискала сначала в Гаэре. Спасибо, серьезно сказал я. Хотя действия Гердера и не привели к сколь-нибудь существенному результата, я все равно был очень благодарен невестке. Я понимала, что она сделала все, что могла, и не оставляла отца для того, чтобы быть уверенной, что девушку именно не нашли, а не просто мне о ней решили не сообщить. Нужно было опять обращаться в собственную службы. Я встал, собираясь откланяться, как вдруг Шарлотта неуверенно сказала. «Подожди, я не знаю, насколько это важно, но мне думается, что да. Когда я уходила, то сказала папе, что ты очень расстроишься, мол, так хочешь увидеть эту девушку, что тебе показалось, что я ею пахну». Я была уверена, он рассмеется, но он неожиданно начал выспрашивать у меня подробности, и взгляд его при этом был очень нехороший, он явно знает больше, чем сказал. но на мой вопрос ответил, что я все выдумала. «Может быть, у всех вторых половинок оборотней есть что-то общее в запахе?» – предположил Берни. «Возможно», – ответил я. Своими словами он сбил меня с какой-то важной мысли, но сейчас я даже не мог понять, какой именно. «А ваша мама?» – заинтересовалась Шарлотта. «Ее запах для вас имеет что-то общее с моим?» «Конечно», – ответил я, – «вы же родственники». А что-то кроме этого есть? продолжала она настаивать. Запах кронпринцессы Лиары похож чем-то на запах той девушки. Совершенно точно нет, ответил я. Твой запах имеет что-то общее с маминым и с Джансу, но мама и Джансу пахнут по-разному. Нужно будет почитать, что там про восприятие запахов пишут. Деловито сказала невестка. Если узнаю что-то новое, то тебе непременно сообщу. Я еще раз поблагодарил их обоих и через цепочку телепортов вернулся в Гаэру. Я хотел было сразу пойти к начальнику нашего сыска, но потом решил, что, возможно, консультация с придворным магом сейчас намного важнее. Не знаю почему, но меня тоже начал беспокоить вопрос похожести запахов в Шарлотту и Джансу. Но дойти до мага я не успел. Служащий перехватил меня по дороге и передал приказ деда немедленно к нему явиться. Я хотела все же взглянуть сначала к Нору Лангебергу, но мне шепотом сказали, что его величество Лау изволит сильно гневаться. А поскольку ему передадут незамедлительно, что я уже во дворце, то лучше с визитом не затягивать. Я потрогал языком полностью восстановившиеся клыки. Решил, что заново зубы отращивать – дело очень неблагодарное. И направился в деда в кабинет. Любимый родственник отложил просматриваемые им бумаги и посмотрел на меня весьма неодобрительно. «Эвальд, с каких это пор ты используешь государственные службу для личных нужд?» «Даже не спросив у меня разрешения». «Раздувает злости ностри, спросил он. «Я порадовался, что нас разделяет огромный письменный стол, а дверь находится сразу за спиной, но решил ничего от деда не скрывать». Я использовал государственные службы для государственных нужд. Начал я издалека. С каких это пор поиск очередной твоей подружки становится государственной нуждой? До зубов моих он достать не мог. Но по столу стукнул так, что чернилица подпрыгнула, и из нее выплеснулось несколько капель на лежащей бумаге. Но дяд на это и внимания не обратил. Он ждал моего ответа. «Она не моя очередная девушка. Она моя пара». Твердо ответила я, делая маленький, совсем незаметный шаг к двери. «Пара?» – неожиданно тихо спросил дед. «Нищая, орочая девчонка, твоя пара? Этого не может быть!» Он нажал на кристалл связи на столе. «Инора Лангеберга сюда! Немедленно!» – рявкнул он вошедшему на звонок к секретарю. На меня он не смотрел, наконец обнаружил, что закапал чернилами документы и пытался их промокнуть пресс-папье. Он казался совершенно поглощенным этим делом и спокойным, как никогда ранее. Но именно это спокойствие и пугало. Я ожидал чего угодно, но только не этого тихого ожидания придворного мага. Тот пришел довольно быстро, что обрадовало, так как гнетущее молчание становилось невыносимым. «Это правда?» – мрачно спросил у него дед. «Вы о чем, Ваше Величество?» – невозмутимо ответил маг. о том, что нищая безродная арчанка, которую вы вывезли из степи, оказалась парой моего внука. «Нет, неправда», — ответил маг. Я уставился на него в изумлении. Я-то был уверен, что Джансу — моя пара, и даже несмотря на слова мага, уверенность моя никуда не делась. «Слава богине!» — облегченно выдохнул дед. «И чего ты меня так пугаешь, Бальди? Я ведь уже не молод». «Я хотел сказать...» невозмутимо продолжил Инор Лангеберг, что девушку это нельзя назвать ни нищей, ни безродной. Правда, ваш внук прихватил часть ее имущества, так что она несколько менее обеспечена, чем в начале их знакомства. То есть она все же его пара, с ужасом переспросил дед. На мой взгляд, маг выразился так, что иного толкования у его слов просто быть не могло. Но дед смотрел на него с такой надеждой, Как будто ожидал, что тот может сказать что-нибудь для него радостное, опровергающее нежелательное известие. Пара в дребезге разбил его ожидания Инор нор «А почувствовать я ее не могу из-за ее артефакта», — уточнил я. «А то мало ли вдруг это моя личная проблема, не имеющая отношения к магии. Вдруг со мной все же не все в порядке, и оборотень я не совсем правильный». Именно так кивнул маг. Дед лихорадочно перебирал документы на столе, но внимание его было явно поглощено совсем не ими, и мне очень не нравилось выражение его лица. жесткое, непримиримое, оно явно грозило Джансу неприятностями. «И Норлангеберг», — наконец выдавил он, — «помнится, вы говорили, что если пара моего внука погибнет, ею станет леди штаден?» «У меня даже слов не нашлось». От ярости я зашипел и смог удержаться от трансформации только в последний момент. Но Джансу я буду защищать до последней капли своей крови, ото всех, даже от деда. Она ведь не виновата, что оказалась моей парой, и никакая леди Штаден мне не нужна. «Ваше Величество, убийство этой девушки стало бы самым глупым вашим поступком за все время вашего правления», — сказал Мак. Уверяю вас, если бы вы все знали, то ваш выбор между леди и неледи оказался бы в пользу второй. В самом деле, – холодно сказал дед, – и чего я не знаю, по-вашему? Скорее всего, вы знаете, – спокойно продолжил маг, но просто не придали значения тем фактам, что у вас на руках. Но я их вам напомню. Итак, один из крупных вождей степи внезапно устанавливает контакт с Тураном, с которым у него даже нет общих границ. «Это действительно странно», – кивнул дед. «Я уже думал по этому поводу, но так ничего в голову и не пришло. Гердер хитрый лис, он явно что-то знает, но делиться с нами не торопится. Но какое отношение имеет эта девочка к Турану?» «У нее там родственники», – влез я и заработал неодобрительный взгляд Инора Лангеберга. «Родственники?» – переспросил дед, пытливо смотря то на меня, то на мага. «Родственники», – подтвердил тот. И хорошо вам известное». Он выразительно на нас посмотрел. «Итак, когда мы находились в родае, никого из семьи Шуграта не видели. Отец его умер, но мать жива. А еще у него есть за другого вождя сестра по имени Асиль. Ни мать, ни сестра при нас не появлялись, но Шуграт – полукровка. Про его отца известно, что тот был сильным орочьим шаманом. Следовательно, человеческий родитель – мать. И Норлан Гиберг обвел нас взглядом, желая убедиться, что мы все запомнили. При упоминании имени сестры, принимавшего нас орка, у меня внезапно ёкнуло в груди, и я подумал, что имя Осель подходит моей пропаже намного больше, чем Джансу. На полностью закрытой территории двора вождя неожиданно появляется подросток, впоследствии оказавшийся девушкой, увешанной артефактами, сделанными очень сильным магом. Поначалу я недоумевал, откуда там взялся человеческий маг, но потом понял, что это был не маг, а магичка. Очень сильная магичка, не намного слабее меня. Шуград примерно возраста Эвальда. Сами понимаете, точным возрастом никто не скажет. Не может быть! пораженно выдохнул дед. Этого просто не может быть. Он что-то понял, а вот я. Я переводил недоумевающий взгляд с него на Инора Лангеберга, который мне так ничего и не объяснил. «Может, Ваше Величество», — невозмутимо сказал маг. «Так вот, по характеру девушка прирожденный лидер и имеет воспитание и манеры, позволяющие людям, впервые ее увидевшим, отнести ее к аристократическим родам». «Бедная Лиара, неожиданно сказал дед, — «для нее это будет таким ударом». да ее высочество крон принцесса счастлива не будет согласился иннор лангеберг но мне кажется в ближайшее время ей будет недоподобных переживаний почему требовательно спросил дед его высочество краут обратился ко мне с деликатной просьбой по изготовлению зелья позволяющего выбрать пол будущего ребенка они планируют осчастливить вас внучкой ваше величество думаю девочка у таких родителей будет хорошенькая. «Еще бы!» — усмехнулся дед. «Лиара редкой красоты женщина. Да и сын мой намного более привлекателен, чем Гердер». Тут он внезапно нахмурился и спросил. «А эта Асиль, она внешне случайно не в маму пошла?» «Нельзя сказать, чтобы она совсем на маму не походила», — заметил маг. «Вашей невестке даже леди Штаден в красоте она, пожалуй, проигрывает. Но девушка довольно привлекательная. Не зря же ее жених таким счастливым выглядел». Причем тут внешность какой-то там Асиль? Не удержался я. При том, что вашу пару зовут не Джансу, а Асиль, пояснил и Нор Лангеберг. Судьба, видно, такая у мужчин в вашей семье влюбляться в чужих невест. Асиль, проговорил я вслух и улыбнулся. Нет, Нор Лангеберг, ничуть она внешне не проигрывает леди Штаден. Асиль самая прекрасная девушка из всех, кого я когда-либо знал. И все же, кто ее мать, я так и не понял. «А подумать?» – спросил меня дед. «У тебя есть почти все для правильного ответа, а, возможно, даже больше». «Больше? Ну, конечно же, больше». «Запах», – сказал я. «У Асиль есть что-то общее с Шарлоттой, у Шарлотты с мамой, а у мамы и осиль общего нет». «Так», – подался вперед дед. «Значит, осиль Шарлотты и родственники», – заключил я. а сказка Туранской королеве, полюбившей орка, оказалась правдой. «Ну что ж, ищи свою осиль», добродушно разрешил дед. «И если все, что наш маг говорит, правда, я не буду возражать против вашего брака». Вот Берни удивится. Он-то был уверен, что дед способен отстранить меня от наследования, если я не откажусь от своей пары. Но порадоваться я не успел. «Зато девушка будет», огорошил нас маг. Я сегодня с ней разговаривал. Она слышать не хочет о нашем принце и собирается найти способ разорвать магическую привязку». «Но это же невозможно», убежденно сказал дед. «Меня сейчас заботило совсем не то. Маг нашел мою осиль, Значит, с ней все хорошо. Осталось только узнать, где она сейчас. А уж убедить ее, принять мое предложение я смогу. Кто же в здравом уме откажется от брака с наследным принцем?» но тут я вспомнил несколько своих прежних неудачных попыток, и стало мне как-то неуютно. Я бы не был в этом столь уверен. Девушка она умна и упорна, а ее высочество произвело на нее очень плохое впечатление. Безжалостно продолжил добивать меня маг. Своей бесцеремонностью, нежеланием думать и неумением делать что-то полезное. Я вспомнил, как удивилась Осиль, когда узнала, что у меня нет никаких обязанностей в моем не таком уж и юном возрасте. Как она говорила, что была уверена в том, что у наследного принца не может быть столько свободного времени. «Еще бы, ведь ее мать рассказывала ей про Гердера. Да, в сравнении с ним я проигрываю, но ведь и он когда-то только начинал. Пусть намного раньше меня». «Я ей докажу, что совсем не такой», – мрачно сказал я. «Найду и докажу». «Только найти ее вы должны сами, ваше высочество», – заметил маг, «не привлекая государственной службы, а используя либо свои мозги, либо всю усиливающуюся связь между вами. Девушка оценит только это, а доказывать свою полезность можете начинать сейчас. Его Величество очень не хватает вашей помощи». Но положение осиль продолжало меня беспокоить все так же сильно. «А с ней точно все хорошо?» – умоляюще спросил я. Но сколько может быть хорошо в ее состоянии. Раскисать себе она не позволяет, и нашла вполне подходящее на данный момент дело. Туманно ответил маг. И я обещал не выдавать, где она сейчас находится. Я задумался. По всему получалось, что она все же в Гаэре. А если так, то поступать она будет в нашу академию, а вовсе не в Туранскую. И в академию я ее точно найду. Но это будет только осенью. А вот в Туран ей ехать никак нельзя. Гердеру такая родня не нужна. Она вредит авторитету королевской семьи. А значит, он может вернуть девушку Шуграту. Гердер, еле выдавил я из себя. Он знает, кто такая Осиль.